Ответ пришел через два дня, а за это время я успела наведаться на телеграф раз пять и тем самым смертельно надоесть телеграфисту. «Приезжай ко мне срочно, поговорим». Вот что было в полученной отца Нарата Сиди-Телеграмме. Алан хмуро перечитал ее, затем посмотрел на меня. «Вы же не оставили эту сумбурную затею. Из-за вашего упрямства я чувствую себя виноватым. Это ведь я должен вам помогать, так ведь? Но я не хочу». Да и не очень-то могу. Я пожала плечами. Это ваше право, Аллан. Равно как и то, что я собираюсь сделать мое. Единственное, о чем прошу, одолжить денег на билет до Корделия, порта Эфисфорд. И, подумав еще немного, добавила: А эту я забираю с собой. А она-то вам зачем? Он раздосадованно хлопнул ладонью по столу. Чем девочка поможет в вашем безумном предприятии? А это вам здесь не нужна? честно ответила я. А у меня есть друзья, у которых ей будет хорошо. Конечно же, я солгала. Я понятия не имела, что именно ждет меня в доме Тасидя. Единственное, на что рассчитывала, так это на то, что он не выставит меня за порог без гроша в кармане. В конце концов, возможно, он получал какие-то специальные распоряжения от моего отца. Забрав у на жёлтый листок с текстом телеграммы, я посмотрела в окно. Время неспешно подползало к обеду, Если действовать быстро, то мы успеем. Наверное, успеем. «Вы одолжите мне денег на билет?» спросила я Алана еще раз. «Конечно одолжу», — буркнул он. «Сколько?» Я уже знала точную сумму, которой бы хватило на два билета в эконом-каюте, но предусмотрительно добавила к ней цену двух обедов и стоимость извозчика, который бы отвез нас из порта на Подгорную улицу 6. «Вы меня режете без ножа», — только и сказал маг. Он отсчитал новенькие ассигнации, разложив их веером на скатерти, вышитые полевыми цветами, васильками, ромашками и горошком. Потом глянул на меня пристально и горько. «Не держите на меня зла, Санна Кора, что я не кидаю спасать Арктураши. Он мне не родственник, да и отношения у нас были так себе. Вы и без того сделали очень много», заверила я его и взяла деньги. «Теперь нужно было поторопиться». На самом деле причин задерживаться в доме Алана больше не было, а из порта ровно в два часа дня отбывало судно «Красавица небес». И поскольку оно было дорогим, я очень надеялась, что там найдется свободная каюта для двух путешественниц. Вернувшись в розовую спальню, я быстро собрала то немногое, что мне купил Аллан. Две смены белья себе и девочке, несколько пар теплых чулок. Все уложила в приобретенный специально для меня саквояж. А это, глядя на мои сборы, тоже оделась, застегнула жакет на все пуговицы. Ну что, пойдем? Я повязала на нее теплую шаль и протянула девочке руку. Ты когда-нибудь летала на корабле между островами. А это мотнула головой, но глаза зажглись неподдельным интересом, а у меня снова появилось ощущение, что я все делаю правильно и бояться абсолютно нечего. Провожали нас Алан и Марта. Они держали за руки, стоя на крыльце. И в который раз я подумала, что мне действительно больше нечего делать в этом доме. Эти двое свили здесь свое гнездо, а мне нужно было видеть свое собственное. Уже шагая по мостовой, я обернулась еще раз и помахала им. Кажется, Марта торопливо промокала глаза уголком шаля, а Аллан нежно обнимал ее за талию. Я крепче сжала ладошку Айты, и мы заторопились дальше. Порт, откуда отходила красавица небес, был примерно в часе неспешной ходьбы. Что касается Алана и Марты, мне хотелось верить, что они будут вспоминать меня добрым словом, потому что исключительно из-за моего появления они так быстро смогли обрести друг друга. В моей прошлой жизни билеты приносил наш дворецкий Пексин, чопорно раскладывал их перед отцом, а я прыгала вокруг, словно мячик, потому что знала. Вот эти картонные квадратики с надписями, цифрами и большими фиолетовыми печатями откроют дорогу в чудесный мир над клубящейся мглой. В детстве я путешествовала на корабле всего однажды. Но потом, когда подросла, отец брал меня с собой чаще. Острова висят над чашей на разной высоте, и в этом вся магия путешествия. Корабль то плывет над островом, то поднырнёт под каменистое основание другого. И всё это в сизой дымке, словно в жарком мареве. А с одной чаши то и дело поднимаются длинные, синевато зеленые языки пламени, жадно лижут днища кораблей но не причиняют вреда. Сердце замирает каждый раз, когда лопается очередной чернильный пузырь, и кажется, что сейчас пламенем дохнет прямо в лицо. Но ничего не происходит. Маги и алхимики не просто так свой хлеб едят. Путешествовать на летающих кораблях вполне безопасно. Стоишь себе на палубе, любуешься проплывающим мимо островом, чье каменистое тело ножкой гриба уходит вниз, И если присмотреться, то сквозь дымку видны дома, храмы, извилистые улочки и даже люди, крошечные, как букашки. Вспоминая с легкой грустью былое, я купила билеты в кассе, не забыв предъявить маккопию документов Аллана. У меня-то документов по-прежнему нет. А так было понятно, что Саннер отправляет двух девиц на Кардилию, до которой, к слову, нужно добираться не меньше двух дней. Когда у меня в руках оказались два картонных квадрата с круглыми печатями, Я внимательно перечитала название корабля и номер каюта. А затем указала Айти на причало. Нам в самый конец. Айструман небольшой городок, не чита тому, откуда я родом. И порт здесь маленький. У причалов, едва заметно покачиваясь на ветру, стояло три корабля. И среди них наша красавица. Чтобы удобнее было подниматься на борт, для кораблей были вырыты глубокие ямы. Поэтому сходни находились на уровне земли так что любая дама в длинном платье могла без чьей-либо помощи подняться на палубу. Паруса красавицы небес были приспущены и блестели, словно серебряная фольга. Я знала, что это необходимо, потому что как только паруса будут подняты, ничто уже не удержит корабль в яме у причала. Взовется он птицей в небо и поплывет по небесным проливам, от острова к острову, до тех пор, пока паруса не будут снова убраны в точке назначения. А это, казалось, утратила способность двигаться, потому что пришлось изрядно тянуть ее за руку к кораблю. Она взирала на красавицу, широко распахнув глаза и приоткрыв рот, так что я в конце концов пальцами подняла ее челюсть. Не бойся, ничего необычного, просто садишься на корабль, спускаешься в свою каюту и сидишь на койке. Иногда выходишь пообедать. Прости, я не взяла у Аланы слишком много денег, потому что понятия не имею, смогу ли их быстро вернуть. Тут Айта растерянно взглянула на меня. Скорее всего, только сейчас она начинала понимать, что мы собираемся сесть на корабль, лететь не пойми зачем на другой остров. Да и вообще, предстоящее дело имеет весьма мутные перспективы. «Вы...» — прошептала она. «Вы ведь знаете, что делаете? Просто я никогда... Я ничего, кроме замка, не видела. Ну вот и посмотришь». Я потянула ее к сходням. Дальше была скучная процедура проверки билетов, снова пришлось показать маккопию документов Алана. Потом молодой смазливый матрос проводил нас к каюте, не забыв при этом подмигнуть. Я сделала вид, что ничего не заметила. Как странно. Ведь матрос был пригожим парнем, высоким, плечистым, а у меня перед глазами только Арктур. Я даже представить себе не могла, что кто-то другой возьмет меня за руку. Я невольно поглазила черный камень перстня, а затем заперла дверь на Щеколду. Мало ли что. Все же мы с Айтой совсем одни на красавице. Каюта оказалась скромной, с традиционно круглым иллюминатором в блестящей латунной раме. Пол, стены, потолок — все деревянное. Две узкие койки по стенам, застеленные веселыми зелеными покрывалами с ромашками. Подушек не было. Видимо, такая роскошь не входила в стоимость наших билетов. Я поставила саквояж рядом со своей койкой, подмигнула Айте. Ну, вот и все. Теперь спокойно ждем отправления. На миг я прикрыла глаза, не удержалась и все-таки быстро попросила Господа нашего, чтобы путешествие прошло без приключений. И, пожалуй, он меня услышал. Последующие два дня мы с Айте в основном спали, изредка ели в столовой и посещали уборную. Небесные проливы затянуло густым туманом, так что за стеклом иллюминатора как будто разлили молоко. А это сперва пыталась смотреть наружу, но потом быстро разочаровалась. И то правда, нет толку час за часом разглядывать, как клубиться за стеклом туман. Мне было немного досадно от того, что мы совсем не можем увидеть острова, мимо которых проплывали. Но я мысленно утешила себя тем, что когда-нибудь мы с Арктуром отправимся в свадебное путешествие, и уж тогда погода будет, что надо. И я буду стоять на палубе и рассматривать подзорную трубу все красоты обрывистых берегов островов, что парили над чашей. Была у меня еще мысль подняться на палубу, но я решила, что следует вести себя осторожно. Две девицы вроде нас могли привлечь совершенно ненужное внимание со стороны мужчин, а мне бы этого совсем не хотелось. Чтобы не скучать, мы с Айтой разговаривали. В основном вспоминали драконью заставу и тех, кто там жил. Беседы эти тревожили душу. Я невольно задавалась вопросами. Куда отправилась Левия? Куда разлетелись юные драконы клана? Ответов не было. Вместо них — глухая тишина и мутная ноющая, словно больной зуб беспокойства. Надо было как-то себя заставить просто не думать об этом и сосредоточиться на том, как вернуть Арктура. Потом путешествие закончилось нудным стуком в дверь, и кто-то гнусаво прокричал. «Кордилия, Эфисфорд!»